Глава 32. Проужа на сковородке. Одинцов уже не жалел о времени, потраченном на искусственный интеллект. Он собирался навести порядок в мыслях и обсудить их с умниками, Муниным и Евой. Но раньше надо было сделать то, ради чего троица приехала в Иерусалим и увидеться с Борисом. Одинцов не слишком спешил. Пускай Борис немного придет в себя после взбучки от Мэя. Но и откладывать разговор не стоило. Мунин и Ева по сигналу Одинцова порознь вынырнули из толпы расходившихся зрителей. Компания собралась возле высоченной башни отеля «Краун Плаза», которая белела в сумерках почти вплотную к зданию дворца. На инструктаж Одинцову хватило одной сигареты. Когда он докурил, троица вошла в отель и поднялась на лифте к панорамному бару. Там Борис отводил душу после неудачного выступления. Он выбрал бар, а не ресторан, поскольку счет можно было записать на номер, который оплачивали организаторы конференции, а за ресторан пришлось бы платить самому. Первая порция виски, выпитая залпом, немного приглушила раздражение. Конечно, для любого компьютерщика Дилан Мэй полубог, он и еще несколько таких же титанов, по сути, придумали тот компьютерный мир, в котором сегодня живут люди. Сам старик частенько повторял, изобрести будущее проще, чем его предсказать. Этим он и занимался многие десятилетия. Изобретал будущее. За революционные мысли и парадоксальные решения его не раз объявляли сумасшедшим. Сумасшествие — это отсутствие в сознании хороших моделей для объяснения того, что происходит. Соглашался Мэй и спокойно строил хорошие модели. Борису были известны особенности взглядов старика, но тут вдруг оказалось, что Мэй вообще не признает искусственный интеллект в его нынешнем понимании. А Борису волей-неволей пришлось отдуваться перед гением за всех своих коллег-единомышленников. Вторая порция виски помогла смириться с поражением в дискуссии. Насчет своей правоты Борис по-прежнему не испытывал сомнений. Надо было учесть, что авторитет Мэя давит на подсознание. Забыть, что старик великий, и громить его, как любого другого собеседника, только и всего. Успокоив себя этой мыслью, повеселевший Борис принялся за третью порцию. И тут вдруг увидел Еву. — Привет, милый! — сказала она, присаживаясь за его столик. — Ты не возражаешь? Возражать Борису и в голову не пришло. Тем более, краем глаза он видел, какими взглядами все мужчины в баре проводили Еву. Она очень эффектно прошла к столику вдоль панорамного окна, которое занимало всю стену от пола до потолка. Сквозь толстое стекло с высоты отеля открывался вид на Иерусалим, залитый вечерними огнями. Почему оба охранника не поднялись из-за своего столика и не преградили путь прекрасной незнакомки, Борис тоже подумать не успел. Ева заказала бармену коктейль и спросила Бориса. «Тебе нравится, что я бегаю за тобой как девочка?» Старенькая решил вспомнить. Виски делал свое дело. Борис вальяжно откинулся в кресле, покручивая в пальцах стакан, и зажмурился, как сытый кот. Почему бы не вспомнить? «Тебе, между прочим, тогда тоже нравилось. Ты бегала за мной, я за тобой. Прекрасное было время!» Или не все еще потеряно? Может, вспомним вместе? Давай. Неожиданно согласилась Ева. Вспомним для начала, о чем был наш последний разговор. Борис помрачнел. Ты примчалась из Штатов, чтобы снова мне мозги клевать? Дай мне запись, и я оставлю твои мозги в покое. Я не знаю, что ты собираешься с ней делать, сказал Борис, допивая виски. Но как только хоть кто-то увидит запись, возникнут проблемы, которые мне совершенно не нужны. Так что прости, дорогая, но это моя страховка от неприятностей. И при всей моей любви к тебе запись ты не получишь. Тема закрыта. Ева взглянула на него из-под и предупредила. Последний шанс. Оригинал останется у тебя. Мне достаточно копий. Выложу запись на файлообменник, или дай ссылку на облачное хранилище, как угодно. Я скачаю файл, и тема действительно будет закрыта. По-моему, проще не бывает». «Нет», — сказал Борис. «Сам напросился», — дернула плечиком Ева. «Ты ведь в армии не служил?» Борис посмотрел на нее с удивлением. «Бог миловал». «А к чему это ты?» «В русской армии, говорят, не хотите по-хорошему, будет по уставу». Ева обернулась к охранникам. Повинуясь ее жесту, оба мужчины встали, одернули пиджаки и пошли к выходу. Один из них при этом поднес руку к губам и что-то сказал в микрофон, спрятанный под обшлагом рукава. «Я не понял», — заволновался Борис и выпрямил спину. «Что происходит?» «Сейчас увидишь», — пообещала Ева. У дверей с охранниками разминулись входящие Одинцов и Мунин, Их сопровождал старший охранник. Увидев его, Борис успокоился. Старший занял место своих коллег, Мунин забрался на стул у барной стойки, а Одинцов подошел к Еве с Борисом и без приглашения сел за столик. — Это кто? — спросил Борис по-русски. — Карл, мой бойфренд, — ответила Ева. — Староват он для бойфренда, — проворчал Борис, не задумываясь о том, что слово «интернациональное». — Справляюсь пока сказал Одинцов тоже по-русски. Борис изменился в лице и протянул. о о, -о Даже так? Плохи твои дела», — сообщил Одинцов. «Почему вы говорите мне «ты»? Он всем говорит «ты», — сказала Ева и поднялась. «Не скучай». Она перешла за стойку к Мунину. Неторопливый израильский бармен как раз приготовил для Евы коктейль. В тонконогом винном бокале, который был заполнен льдом и увенчан долькой апельсина, Исходил мелкими пузырьками оранжево красный напиток мунин прищурился это что апероль сприц ева придвинула ему бокал и жестом велев бармену повторить добавила горький апероль сухое просекко и содовая газировка ничего лишнего попробуй тебе понравится шампанское с ликером это по нашему авторитетно заявил мунин и надолго припал губами к трубочке, которая зазывно торчала из бокала. Проводив его взглядом, Борис посмотрел на Одинцова. — Зачем вы пришли? Я уже все сказал. — У тебя есть видео с убийством, — ответил Одинцов. — А у меня есть две новости. Плохая и очень плохая. — С какой начать? — С какой хотите. — Только слушать я не буду. — Счастливо оставаться. Борис оперся на подлокотники кресла, привстал и, охнув, сел обратно. Одинцов незаметно и коротко ударил его под столом носком туфли в голень, ударил ровно с такой силой, чтобы обозначить степень серьезности разговора, но ничего не повредить. Сиди, велел Одинцов. Я позову охрану, заявил Борис и действительно поманил старшего охранника. Странный ты какой-то. Сиди, я сказал. Одинцов сделал старшему знак, что все в порядке. Мы же с ним пришли вместе. По-твоему, это случайно? Вижу, что понял, не случайно. Только это начало очень плохой новости. А сперва пусть будет просто плохая. Краун-плаза слишком большой отель. Слишком много персонала, слишком большая территория. То есть для пяти звезд нормально. А вот охране твоей все это добро контролировать одна сплошь головная боль. Спокойнее было бы поселиться без понтов где-нибудь в маленькой гостиничке с незаметным черным ходом. Потому что оттуда в случае чего можно уйти. А здесь тебя достать не проблема. Ты слушаешь? Слушаю. Сквозь зубы процедил Борис, потирая ушибленную ногу. Молодец. Ты же не на полдня приехал, а до конца конференции. Мой тебе совет. Перебирайся в другое место, пока не поздно. А теперь... Очень плохая новость. Ты не даешь Еве копию записи. Почему? Потому что она твоя, и ты вправе ею распоряжаться. А что, не так? Не так. Одинцов позволил себе небольшую импровизацию. Ты записывал видео с Евой и с ее знакомым без их согласия. Мало ли что там в кадр попало. Домашние порно, то все, да это и не важно. Важно, что американские законы штука суровая, сам знаешь. За вторжение в частную жизнь можно так огрести, что мама не горюй. Хочешь иск от Евы? Не хочешь, и правильно, если не хочешь остаться без штанов. Только это полбеды. Одинцов, наконец, добрался до главного тезиса. «У тебя было соглашение с Вайнтраубом. Ты ему информацию, он тебе защиту. Но старик умер. По-твоему, кто дальше будет охранником платить?» «Не знаешь? А я тебе скажу, никто не будет, потому что это никому не нужно. Думаешь, копия записи тебя от чего-то страхует? Ну так давай я прямо сейчас охрану сниму и сиди себе со своей страховкой дальше. Хочешь?» Одинцов блефовал и вертелся, как уж на сковородке. Он терпеть не мог долгой болтовни, но надо было уговорить Бориса отдать запись по доброй воле потому что забрать ее силой Одинцов не мог, и снять охрану тоже. Штольберг по его просьбе лишь устроил встречу с Борисом, требования к безопасности при этом сохранялись. Одинцов понимал, зачем Вейнтрауп велел охранять Бориса. Старик предоставил компьютерщику защиту в обмен на файлы с флешки, но после того, как Борис их отдал, он стал неинтересен. Получив то, чего хотел циничный старик, вполне мог забыть о своем обещании, чтобы не тратить деньги понапрасну. Другое дело. Троица, от которой Вейнтрауб ждал разгадку тайной реликвии Урим и Тумим, хозяева флешки действительно должны были начать охоту за Евой, Муниным и Одинцовым. Хотя бы потому, что Салтаханов обратился со сверхсекретными документами именно к этим троим. Мунину он звонил и пытался отправить файлы по почте. К Еве приехал на квартиру Одинцова и все же первым в списке преследователей, конечно же, стоял Борис. Про видеозапись убийства они знать не могут, но захваченный ноутбук выдаст, что компьютерщик получил удаленный доступ к флешке и скачал оттуда файлы. У охотников не самая сложная задача — найти Бориса, допросить о том, кому он эти файлы отдал, и переключить свое внимание на троицу. Одинцов рассудил, что безопасность Бориса интересовала Вейнтрауба постольку, поскольку компьютерщик отвлекал на себя ресурсы преследователей. Пока они ищут к нему подходы, троица может спокойно работать. Борис выполнял роль индикатора. Если бы он попал в руки охотников до того, как разгадана тайна двух реликвий, это послужило бы Вейнтраубу сигналом усилить охрану троицы. «Не исключено, что старик использовал Бориса как рыбак-живца», – думал Одинцов. Поручил детективам следить за компьютерщиком и вычислить того, кто ведет за ним охоту. Конечно, Вейнтрауба интересуют не исполнители. Его уровень – это настоящий владелец флешки, на которого они работают. С владельцем и знакомства свести не грех, чтобы выманить дополнительные сведения – которые не попали на флешку, но могут помочь в разгадке тайны. Да мало ли, какие планы строил хитроумный старик. Одинцов не собирался тягаться своим траубом в изобретательности. Он думал о том, что и охрана, и детективы, если они есть, не могут быть наняты надолго. Опыт и логика подсказывали. Когда заказчик не знает реальных сроков и объема работ, он заключает контракт, на минимальный срок и продлевает его по мере необходимости. Теперь Вейнтрауба нет, значит и необходимость пропала. Вряд ли старик инструктировал Штерна о том, что делать с Борисом в случае своей смерти. Вейнтрауб три дня как умер, сегодня его похоронили. То есть охранники вот-вот перестанут работать. Одинцов соврал только насчет того, что охрану снимет он сам. Но сделает это Штерн или кто-то другой, какая разница? Главное, совсем скоро Борис лишится защиты, и ему придет конец, а Одинцов уже точно не получит видеозапись убийства Салтаханова. «На тебя мне плевать», — честно сказал Одинцов, глядя на Бориса в упор. «Меня во всей этой истории волнует Ева. Ее проблемы — это мои проблемы. Я их ликвидирую намного быстрее, если у меня будет запись». Это в твоих интересах, потому что проблемы у вас одни и те же. Обещаю до конца операции охрану не снимать. Договорились? А с иском что? Помолчав, угрюмо спросил Борис, и Одинцов даже не сразу его понял. С каким? А, частная жизнь. Отдаешь копию видео и забываешь про иск. Легко сказать, забываешь. Какие гарантии? Можем договор кровью написать. Приподняв полуседую бровь, деловито предложил Одинцов. «Или сам что-нибудь придумай. Вейн Трауп тебе какие-нибудь гарантии давал? А теперь он умер. И стало еще проще. Ты в полной заднице. Без охраны и без нашей помощи выбраться шансов нет. С охраной и с нашей помощью шансы есть. Но мне нужна запись». Борис еще помолчал и спросил. «Если вы сотрудничали с Вейнтраубом, почему не взяли запись у него?» «Не успел. Поздно подключился. Старик уже умер, компьютер и документы опечатаны. Штерна знаешь?» — Борис кивнул. «Даже он помочь не смог. А счет у нас идет на дни, если не на часы. Поэтому или ты отдаешь запись, или я выбрасываю тебя из головы, снимаю охрану и занимаюсь только Евой. Тебе решать». Когда Борис окончательно сломался, взял смартфон и настроил доступ к видеозаписи, Одинцов позволил себе на прощание отвести душу. «Зря ты сегодня с мужиком этим спорил. Как его... Дилан Мэй?» «По-моему, он грамотно выступал. И искусственный интеллект на твоем месте стал бы тупо перебирать все варианты. Миллион, миллиард или сколько их там. Считал бы, считал и просчитался. Потому что у него нет интереса». Железяка не понимает, что делает. Ей выживать не надо. А тебе надо. Интуицию включил и все правильно сделал. Молодец. Бывай здоров.